Над перевел взгляд на другой плод, считая людей. Ваксман, Костас, Воржек и Карера. Только четверо из двенадцати рейнджеров уцелели. А ведь они еще не добрались до истинной вочины ягуара в крови. «Нам нипочем не удастся», — пробормотал он, налегая на весло. Карера услышала. «Не бойтесь. Окопаемся и будем ждать подкрепления». «Это займет не больше одного дня». Нат насупился. Только за сегодняшнее утро они потеряли троих бойцов, причем элитных армейских профессионалов, так что день — срок немалый. Рассматривая растущие вершины противоположного берега, Натан вдруг почувствовал, что больше не рвется на сушу. Особенно на ту, впереди. Однако ничего другого не оставалось». В Штатах свирепствовала новая чума, а их маленький отряд подошел к разгадке ближе, чем кто-либо. Отступать было некуда. Кроме того, отец прошел этот путь, преодолел эту биологическую экзекуцию. Над понимал, что не имеет права отступить. Пусть впереди поджидают смерть, опасность и риск, но он должен узнать об отцовской судьбе. Не будь чумы, он все равно отправился бы вперед». Ближе к берегу Ваксман предупредил всех. «Будьте начеку. Как только высадимся, быстро уходим прочь от воды. Лагерь устроим на окраине леса». Над перехватил взгляд капитана, с которым тот рассматривал топи. Ваксмана явно беспокоила мысль о кайманах. Натан же не сводил глаз с надвигающихся джунглей, нутром чуя, что именно там таится главная угроза — Бан-Али. Через промежуток между плотами Нат услышал, как капитан приказывает Олину. «Наладьте-ка мне связь и поскорее. У нас три часа до того, как спутники выйдут из дневной зоны. Сделаю, что смогу», — заверил его Олин. Ваксман кивнул. Нат снова поймал его взгляд, горестный и тревожный. Несмотря на уверенность, с какой он отдавал приказы, предводитель рейнджеров нервничал не меньше НАТО. Открытие это странным образом обнадеживало. В таком состоянии реакция людей обычно обостряется, что в сложившейся ситуации могло решить их судьбу. Два плота выплыли на мелководье и вскоре ударились о твердое дно. Первыми высадились рейнджеры — с оружием на изготовку. На берегу они рассыпались так, чтобы прочесать прилегающие джунгли. Вскоре из темных зарослей, окружавших болото, раздалось громкое «Порядок!». Ната оглядывался по сторонам, дожидаясь разрешения покинуть плоты. Окрестности оглашались приглушенным рокотом бесчисленных водопадов. Нагромождение скал по обе стороны рассекало узкое ущелье, заполоненная лесной растительностью. По дну каньона струился широкий поток, неторопливо изливаясь в озеро. С края опушки прозвучал крик воржика. «Я нашел его!» Капрал вышел из тенистых кущей и поманил к себе капитана. «Очередное послание Кларка!» Ваксман принялся размахивать винтовкой. «Все на сушу!» Над не заставил себя долго ждать. Он, как и остальные, поспешил к воржику. В нескольких шагах в вглубь опушки высился ствол испанского кедра, обвязанный полоской материи, а под ним еще одно сообщение из носечек. Все уставились на него, чувствуя, как кровь стынет в жилах. Стрелка указывала на ущелье. Смысл послания был очевиден. Череп... И кости пролепетал Зейн. Впереди ждала смерть. 15 часов 40 минут. Джунгли Амазонии. Призанятное зрелище поделился Луи со своим лейтенантом, опуская бинокль. Как тот кайман взорвался, он качнул головой. Весьма впечатляет. Этим же утром его крот вышел на связь и поведал о плане десантников обосноваться на дальнем берегу и ждать подкрепления. Фавре рассудил, что потеря трех бойцов окончательно утвердит Ваксмана на этом пути. Его отряд сократился до четырех рейнджеров. А стало быть, безобиден. Команда Фавре могла перебить их в любой момент, и Луи не хотелось, чтобы расклад сил переменился. Он повернулся к Жаку. «Дадим им отдохнуть до полуночи, а там припугнем и погоним вперед. Кто знает, какие еще опасности нам уготованы». Луи показал на озеро. «Есть, сэр. К полуночи я наших подготовлю. Сейчас мы сливаем из фонарей керосин, чтобы запас был побольше». «Отлично!» Фавре повернулся к воде спиной. Как только зайцы бросятся бежать... «Мы поплывем на каное вслед за тобой». «Так точно, сэр, но...» Жак закусил губу и пригляделся к озеру. Луи похлопал лейтенанта по плечу. «Ничего не бойся. Если бы чудища там оставались, они давно напали бы на рейнджеров. Тебя никто не тронет». Нельзя сказать, что Луи был не способен понять беспокойство своего лейтенанта. Он знал, что ему самому не придется надевать акваланг и пересекать озеро на подводном скутере, отделенном от его обитателей всего-навсего гидрокостюмом. Даже с подсветкой переправа обещала быть опасной и мрачной. Жак, однако, кивнул. Он сделает все, как приказано. Луис снова зашел в лес, направившись в сторону лагеря. Как и у лейтенанта, нервы у многих сдавали, а паника нарастала. Все они видели останки солдата в лесу. Казалось, его объели заживо, прямо до костей. Выгрызли глаза. Русы писаранчи все еще ползали там, но большая часть роя развеялась. Предупрежденный кротом еще утром Луи проследил, чтобы горелки с порошком ток-тока дымили всю дорогу так, на всякий случай. К счастью, Тшуи раздобыла достаточно стеблей лианы для его приготовления. Несмотря на трудности, план Фавре выполнялся успешно. Он не строил иллюзий, будто его отряд продвигался незамеченным. До сих пор все удары Бан-Али сыпались на тех, кто шел впереди, то есть на рейнджеров. И все-таки Луи знал, что удача не продлится вечно, а, стало быть, рассчитывать на нее не приходилось, особенно сейчас, на подступах к территориям этого скрытного племени. Эти мысли посещали не его одного. Чуть раньше трое наемников, которых страх перед туземцами заставил забыть об обязательствах, попытались отбиться и улизнуть. Трусов, разумеется, поймали, и Тшуи пополнила ими коллекцию. Луи вышел к своему временному пристанищу. Подругу он застал стоящий на коленях у палатки. Поперек дороги, распятая между деревьев, висела троица дезертиров. Фаврет вел взгляд. Творения Шуи были бесспорно талантливы. Но для ценителя Луи оказался недостаточно крепок желудком. При его приближении индианка подняла голову. Перед ней стояла миска с водой для мытья инструментов. Луи улыбнулся ей. Чуи встала, завораживая стройностью ног и точеного тела. Он обнял ее и повел к палатке. Ныряя под отогнутый полок, она с каким-то рыком втянула Фавре за руку в жаркий полумрак. «Здесь и сейчас!» Пусть покой подождет. Глава 13. Тени 15 августа, 15 часов три минуты. Институт Инстар, Лэнгли, штат Виргиния. Лорин постучала стою у дверей кабинета доктора Алвизио. Этим утром эпидемиолог просил, даже настаивал, на ее скорейшем визите. Но только сейчас ей удалось вырваться на встречу с ним. Утро и полдень она провела на видеоконференции с доктором Ксавьером Рейнольдсом и его командой из лаборатории Large Scale в Калифорнии. Прионный белок, который те обнаружили, мог оказаться первым ключом к пониманию болезни. Инфекционное начало, из-за которого уже погибло свыше 60 человек, а еще несколько сотен – Боролись со смертью на больничных койках. Лорин попросила, чтобы данные ее бывшего ученика сверили с остальными и проанализировали в других 14 лабораториях. Пока данные обрабатывались, она решила поговорить с эпидемиологом. Дверь открылась. Молодой выпускник Стэнфорда выглядел так, словно неделями не спал. Щеки обросли щетиной, глаза покраснели. Спасибо, что зашли, доктор О'Брайен. Алвизио проводил ее внутрь.